Я осекся. Он взглянул на меня, и мне показалось, что в лице его нет ни кровинки. Он устремил на меня тот самый знакомый уже взгляд, который делал меня несчастным, почти независимо от того, к кому относился, ко мне или к другому, немой, туманный, да обидного холодный и отчужденный. А затем, улыбнувшись закрытым ртом и насмешливо дрогнувшими крыльями носа, отвернулся. Он отошел от стола не к креслу шильдкнапа, а к оконной нише, и поправил висевшую на ее облицованной стенке икону. Рюдегер сказал что-то вроде того, что при моих взглядах мне следует пожелать, чтобы я немедленно отправился на фронт и непременно верхом. — Только верхом, — сказал он, — или вообще никак. И он похлопал по загривку воображаемого коня. Мы засмеялись, и наше прощание, когда я уходил на поезд, было веселым и легким. Хорошо, что дело обошлось без сентиментов; Они не оправдали бы себя. Но взгляд Адриана я взял с собой на войну. Может быть, именно он, а сыпной тиф только по видимости, так быстро вернул меня домой, в его соседство. Глава 31. — Вы отправитесь вместо меня, — сказал Адриан. — А мы так и не дошли до Парижа. Признаться ли, что в тайне и независимо от исторического угла зрения я испытывал от этого глубокий, сокровенно личный стыд? Несколько недель подряд... Мы посылали на родину скупые, подчеркнуто, лапидарные победные сводки, облекавшие наше ликование в форму хладнокровной самоуверенности. Льеш давно уже пал, мы выиграли битву в Латаринге, перебросили, согласно искусному, давно уже вынашиваемому плану, пять армий за Маас, взяли Брюссель и Намюр, Одержали победу при Шарлеруа и Лонгви, выиграли второе сражение у Седана, Ретеля и Сен-Кантена, заняли реймс. Мы, как и мечтали, летели вперед, окрыленные милостью Бога войны, благосклонной судьбой. Глазом не моргнуть при виде неотделимых от такого полета убийств и опустошений. Это было вменено в обязанность нашему мужеству, это было главным требованием, предъявленным нашему геройству. С поразительной легкостью и отчетливостью я и сейчас восстанавливаю в памяти облик тощей гальской женщины, стоявшей на холме, который объезжала наша батарея и у подножия которого дымились останки сожженной деревни. — Я последняя! — крикнула она нам с трагическим жестом, невозможному немке. — Я последняя! — и с поднятыми кулаками, посылая проклятие на наши головы, она повторила трижды злодеи, злодеи, злодеи. Мы не глядели в ее сторону. Нам надлежало победить, и таково было тяжелое ремесло победы. То, что я, сидя на своем гнедом, прискверно себя чувствовал, одолеваемый мучительным кашлем и болью в суставах после ночлега в сырой палатке, послужило мне известным успокоением. Мы сравнялись с землей еще ни одну деревню, несясь на крыльях победы. Затем пришло нечто непонятное, на вид бессмысленное. Приказ об отступлении — Как могли мы его понять? Мы находились в группе войск Хаузена широким фронтом, так же, как в другом месте войска фон Клюка, наступавших на Париж южнее шалон сюр -Марна. Мы ведать не ведали, что где-то после пятидневной битвы французы потеснили правый фланг фон Бюлова. А для боязливой добросовестности верховного главнокомандующего назначенного на столь высокий пост, в память его дядюшки. Это было достаточным основанием, чтобы отказаться от всего. Мы снова прошли через те же деревни, которые уже однажды дымились за нашей спиной, и мимо холма, на котором стояла трагическая француженка. Ее уже не было здесь. Хаузен фон Клюк фон Бюлов, генералы германской армии во время... Первой мировой войны. Верховного главнокомандующего, назначенного в память его дядюшки, имеется в виду Хельмут Мольтке младший, 1847-1917, племянник Хельмута Мольтке старшего, 1800-1891, германского фельдмаршала во время франко-прусской войны, 1800 Семидесятого года. Крылья лгали. Не то было нам суждено. Войну нельзя было выиграть стремительным натиском. Как и те, кто оставался дома, мы не понимали, что это значит. Мы не понимали всемирного ликования по поводу исхода битвы на Марне. Не понимали, что молниеносная война, на которую мы сделали ставку, превращалась в войну затяжную оказавшуюся нам не по силам. Наше поражение становилось теперь для других только вопросом времени и расходов. Уразумей мы это. Мы могли бы сложить оружие и заставить моих вождей немедленно заключить мир. Но и среди них об этом, наверное, втайне догадывались лишь единицы. Ведь вряд ли они отдавали себе отчет в том, что время локализуемых войн прошло, и что любой поход — в которой мы сочтем нужным выступить, превратится в мировой пожар. И при этом условии на нашей стороне были преимущества внутренней позиции воинственности, патетической подготовленности крепкого авторитарного государства, предоставлявшей нам возможность молниеносно взять верх. Стоило ее упустить, а нам пришлось ее упустить, и чего бы мы... Не достигли с годами, все равно наше дело можно было заранее считать пропащим. На этот раз, на следующий раз, навсегда. Мы этого не знали. Медленно, в муках, постигали мы правду. И война, загнивающая, хереющая, гаснущая война. Хотя подчас, как бы для продления надежды, вспыхивающая обманчивыми полупобедами, эта война о которой и я сказал, что она вправе быть только короткой, продолжалась четыре года. Нужно ли здесь подробно вспоминать о прострации и деградации, об истощении наших сил и материальных ценностей, о скудности и убогости быта, о скверном питании, о нравственном упадке как следствии нужды, о распространении воровства, а вместе с тем и о грубом, роскошестве, разбогатевшей черни. Меня по праву упрекнули бы за это, потому что я самым нездержанным образом вышел бы за рамки моей задачи, ограниченной аспектом интимно-биографическим. Упомянутые здесь процессы, от их начал до горького конца, я пережил в тылу где первое время находился на положении отпускника, а затем, освободившись вчистую, стал снова преподавать во фрейзинге. Ибо у Араса во второй период боев за эту крепость противоинфекционная служба была явно не на высоте. Заболев, я попал на несколько недель в сыпно-тифозный барак, потом еще на месяц в санаторий для раненых воинов в Таунусе, И в конце концов перестал сопротивляться впечатлению, что я выполнил свой патриотический долг и поступлю разумнее, содействуя на старом месте успехам образования. Так и поступив, я снова стал отцом и супругом в скромном доме, до да более знакомая утварь и стены которого, обреченные, может быть, на гибель от бомбы, поныне еще составляют обрамление моего уединенного и опустошенного существования. Позволю себе еще раз сказать, конечно, не в похвальбу, а просто чтобы констатировать факт, Что свою собственную жизнь, хотя я ею и не пренебрегал, я прожил мимоходом, рассеянно, как бы в полсилы, и что по-настоящему все мои интересы, заботы, тревоги сосредоточивались вокруг друга детства, друга, чье возвращенное соседство было для меня великой радостью если слово «радость» вяжется с тем тихим и знобящим трепетом подавленности, отвергнутости, который исходил от его все более и более творческого одиночества. Не спускать с него глаз, зорко следить за его необычайной и загадочной жизнью, такова, оказалась мне, моя настоящая и непременная жизненная задача. В ней заключался для меня истинный смысл жизни, и отсюда слова о пустоте нынешнего моего бытия. Его выбор домашнего очага, ведь по какой-то странной, не вполне достойной одобрения повторности он был здесь действительно дома, оказался сравнительно удачным, и, слава богу, в годы упадка, И все обострявшихся лишений он был у своих поселян, швейкштелей, более чем сносно обеспечен всем необходимым, хотя сам того не знал и не ценил, почти не затрагиваемый опустошительными переменами, терзавшими блокированную и осажденную, но все еще отбивавшуюся страну. Он принимал это благополучие как нечто естественное, не стоящее внимание, исходящее от него самого и заключенное в его природе, которая, благодаря высокой своей сопротивляемости и присущему ей сэмпер idem здесь неизменности, сама по себе справится с внешними обстоятельствами. Его неприхотливым диетическим привычкам, хозяйство швейкштилей, всегда могло угодить. К тому же сразу по возвращении с фронта я застал его опекаемым двумя особыми женского пола, которые с ним сблизились и, вне всякой зависимости друг от друга, стали его заботливыми приятельницами. Эти дамы были Мета Некеди и Кунигунда Розенштиль. Одна — учительница музыки, другая — деятельная совладелица кишечного заведения, то есть предприятия, изготавлявшего оболочки для колбас. Любопытная вещь. Ранняя эзотерическая слава, совершенно скрытая от широкой массы, подобная той, которую начало приобретать имя Леверкюна, создается и осмысляется в кругу посвященных самыми выдающимися знатоками, о чем свидетельствовало, например, упомянутое письмо из Парижа. Но, видно, одновременно она получает отклик и в более скромных, более низких сферах, в бедных, неприкаянных душах, которые из-за какой-то тонкой чувствительности, принимающие вид высших стремлений, но идущие от одиночества и страдания, обособляются от массы и находят счастье в почитании, облагороженном необычностью. В том, что это всегда женщины, точнее девственницы, нет ничего удивительного — Ибо человеческая неудовлетворенность, несомненно, является источником пророческой интуиции, которую нисколько не обедняет и такое жалкое происхождение».